Глава 10. Мы приземлились на берегу Большого озера. Тут было очень красиво, несмотря на периодические бух-бух наши арты. Спецназовцы взяли под контроль периметр. Кто-то из них даже притащил переносной радар с дроном, который мог предупредить нас задолго до прилета огненных сюрпризов с той стороны. Озеро было нейтральной акваторией. Наши передовые позиции находились на плоской вершине скалы и в устье ручья к западу. Между нами и таинственным противником тут была только вода. Перед вылетом провели разведку с дронов, не вылетая за пределы нашей зоны контроля. По полученным данным, противник концентрировал усилия на обходе водного препятствия. Представлялось маловероятным, чтобы наше появление в составе одного вертолета вызвало бы сколько-нибудь серьезное движение с той стороны. «Контроль», — доложил спецназовец с позывным «Заря». «Мы готовы». «Спасибо». Я кивнул в ответ. «Сколько по времени нужно?» Немного поколебавшись, Заря задал еще один вопрос. «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Но жить мне тоже хочется». «Принято». Я подошел к воде. Она была идеально прозрачной. Каждый камешек на дне можно было разглядеть во всех подробностях. Чуть подальше от берега лениво шевелила плавниками какая-то крупная рыба. Но мне нужна была не она. Солнце снова поднималось, заходило на новый круг. В его лучах, игнорируя канонаду, купался орел. Удивительно все-таки, как животные умудряются выживать в этих местах. Лето длится каких-то пару месяцев. Птицы, наверное, гнездятся здесь, а на зиму перебираются южнее. Делают ли орлы точно так же, я не знал. Если нет, то птицам можно только посочувствовать. Воспользовавшись этой эмоцией, сочувствием, я потянулся к орлу. До последнего момента у меня не было уверенности, что способность, приобретённая в мире вечной войны, осталась со мной. Но вот мгновение, и я могу смотреть глазами орла, чувствовать биение его сердца, его эмоции. Повинуясь немного хулиганскому порыву, я узнал, действительно ли орёл улетает на зиму. Оказалось, что нет. Он зимует здесь, в долине. Местный микроклимат не так суров, как на плоскогорье, и пищу можно найти. В щелях между скал пряталось множество грызунов, которые успевали за короткое лето сделать огромные запасы пищи. Оказывается, тут тоже можно было жить до недавнего времени. Я сделал пару кругов в поисках восходящего потока. Нашел его. Стал по спирали подниматься. Постепенно моя траектория вышла за пределы озера. Я цеплял вражескую территорию осторожно, будто стараясь не привлекать лишнего внимания. Глядел на землю. Возле берега редколесье еще было похоже на нормальное. Те же деревца, кое-какие животные. Но и здесь, рыжими пятнами, выделялись то ли опорные пункты, то ли дозорные позиции врага. Сложно разобрать, что именно там находилось. Воздух над этими образованиями дрожал, искажая очертания. Возможно, там было что-то очень горячее. Или же это была особая маскировка. Гадать. Бесполезно. Я поднимался все выше, ощущая недовольство орла. Он был голоден, я уводил его в сторону от богатых добычей берегов озера. Секунду поколебавшись, я вернулся назад, к берегу. Я указал орлу на возможную добычу. Мое чувство живого было острее его зрения. Несколько секунд стремительного пикирования, ощущение восторга, и вот добыча бьется в когтях. Я не позволил ей долго мучиться. Орёл хотел прервать охоту, но тут уж мне пришлось настоять. За всё приходится платить в этой жизни, и за лёгкую добычу тоже. Я снова нашёл восходящий поток и начал подниматься всё выше. В километрах в двадцати от берега озера с атмосферой начало происходить что-то странное. Потоки воздуха меняли температуру и направление спонтанно, вопреки всякой логике. Мне стало сложно удерживать высоту, приходилось прикладывать усилия. Я понимал, что долго так не смогу. Нужно снижаться, хотя бы попытаться найти стабильный слой. Сосредоточившись на полете, я не сразу понял, что не могу разглядеть поверхность Земли. Стало окончательно понятно, почему визуальная разведка за пределами периметра не давала результатов. Внизу клубилась дымка разной интенсивности — будто одновременно множество источников выбрасывали вверх пар или дым. Опустившись на сотню-другую метров, я действительно обнаружил, что здесь гораздо меньше турбулентных воздушных потоков, зато до меня стали долетать ароматы. Восприятие птиц мало похоже на людское, но я воспользовался памятью орла, чтобы найти аналоги. Больше всего это походило на то, что делали люди вблизи промышленных предприятий, пахло почти так же. Орлы боялись этого запаха и старались его избегать. Вот и сейчас мой носитель ощущал тревогу, но я упорно продолжал двигаться дальше. Вскоре дымовой поезд закончился, и я увидел то, насколько сильно меняло землю то, что пришло с другой стороны. Там, где раньше было редколесье в речной долине, были какие-то странные разноцветные квадраты, чем-то с высоты напоминающие возделанные поля. У них была разная поверхность. Где-то она глинцевито отблескивала будто жидкость, где-то ершилась мелкими ворсинками, которые колыхались, словно на постоянно меняющем направлении ветру. Мой детектор живого молчал. Но благодаря зрению орла я видел, что эти квадраты кипят жизнью. Странные существа бродили среди чуждого пейзажа. Их сложно было разглядеть с высоты в деталях, но, похоже, они были заняты обычными делами. Кто-то кормился тем, что росло из глянцевого покрытия. Кто-то, похоже, охотился. Я видел, как более крупное существо накрыло своим телом целую стайку мелких, после чего оно начало вибрировать. В какой-то момент я заметил, что границы между квадратами расположены не совсем хаотично. Они будто стягивались в одну точку, которая до сих пор оставалась невидимой, скрытой в глубине захваченной территории. Я направился туда. Летел довольно долго. Начинал чувствовать, что ресурсов Орла надолго не хватит. Но тут пейзаж внизу снова стал меняться. Квадраты полей сменились причудливыми переплетениями чего-то, напоминающего с высоты медную проволоку. И тут я ощутил нечто тревожное. Вроде бы ничего не поменялось. Но возникло отчетливое ощущение чужого, давящего взгляда. Я удвоил внимание, но за переплетениями проволоки сложно было что-то разобрать. Ощущение взгляда нарастало, и я решил замедлить продвижение вглубь вражеской территории. Вместо этого, сделав пару кругов, я нашел восходящий поток и начал набирать высоту. Проволока, как вскоре выяснилось, была не сплошным поясом. Она располагалась островками, которых постепенно становилось всё больше. Они перемежались лоскутными полями и чем-то напоминающим жёлто-красный осенний лес, что находился в речных долинах посреди глубоких каньонов. Где-то на горизонте блеснула полоска открытой воды. Я развернулся в ту сторону и начал планировать, медленно опускаясь. И вдруг в какой-то момент почувствовал, Странный враждебный взгляд исходит именно оттуда. Я изо всех сил пытался наладить контакт с чем-то живым там внизу, хоть с птицей, хоть с мышью, чтобы разглядеть это место поближе. Но тщетно. Ощущение взгляда только нарастало, доставляя ощутимый дискомфорт. Я упрямо продолжал двигаться вперед, напрягая зрение. Так продолжалось. Ещё минут десять-пятнадцать. А потом, без всякого предупреждения, я вновь оказался на берегу озера, у самой границы аномального участка. Связь с орлом была потеряна. От неожиданности я задохнулся. Это было похоже на удар в солнечное сплетение. Эй, с вами всё в порядке?» Один из спецназовцев подбежал ко мне и взял за плечи, стараясь заглянуть в глаза. «Да», — выдавил я, — «сейчас отойду». Но окончательно в себя я пришел только через пару часов на базе. Хотя меня до сих пор кидало то в жар, то в холод, но, по крайней мере, я мог связно мыслить и объясняться. Я все еще лежал в палате в медблоке, но это помещение временно превратили в комнату для совещаний. Сюда притащили тактический дисплей и набор глушилок, электромагнитных и акустических. Река, которую вы видели, пересекала плато с севера на юг или, скорее, с запада на восток? — спрашивал начальник картографической службы округа, полковник. — С северо-запада на юго-восток, — ответил я. — Все верно, — кивнул картограф, обращаясь к командующему. — Это озеро Ама, река, которую вы пересекли, это Мойра. Где-то здесь он указал место на карте. Начинались описанные вами конструкции, напоминающие осенний лес. — Конструкции? — переспросил я. — Судя по вашему описанию, это вряд ли что-то живое. Скорее, это сооружение наших противников. Возможно, промышленные или жилые. Пока точно сказать сложно. Этим занимаются специалисты. Значит, вы говорите, ощущение взгляда отчетливо исходило оттуда?» — переспросил командующий, обращаясь ко мне. «Верно», — кивнул я. «Никаких сомнений». «Предварительный анализ данных, добытых в ходе разведки, в привязке к топографии, также отдает приоритет этому району», добавил начальник штаба, еще один генерал, которого я впервые увидел сегодня. Командующий помолчал, потёр подбородок. Потом сказал, обращаясь к подчинённым. «Подготовьте детальный план сегодня к вечеру». «Есть», — ответил начальник штаба, после чего направился к выходу из палаты. Картограф последовал за ним. Мы с командующим остались наедине. «Сергей, я не буду ходить вокруг да около», — начал он. «Учитывая вашу специализацию, думаю, в этом нет необходимости». «Я внимательно слушаю», — ответил я. Генерал подошёл к экрану, в котором было закрыто окно, потрогал крепление. Потом кивнул, видимо, удовлетворившись осмотром, и продолжил. «Мы давно подозревали наличие единого командного центра на той стороне. Это даёт нам некоторый шанс». «Локальная операция? Диверсионная группа в тыл?» — спросил я. «Верно», — кивнул командующий. "Но «Ведь мне сказали, что попытки разведки уже были. Несколько групп погибло без результата» тоже верно командующий вздохнул у обычной дрг нет шансов только теперь я понял почему мы остались наедине и о чем собирался говорить командующий я официально мобилизован спросил я это согласовало мое руководство прежде чем ответить генерал снова вздохнул ваше руководство действительно не имеет принципиальных возражений и на межведомственном уровне все согласовано но официально Конечно, вас мобилизовать никто не может. Нет соответствующего правового режима. Все зависит от вашей воли». Я задумался на несколько секунд, потом сказал. «Не думаю, что мы сможем унести нужное количество взрывчатки. Командный центр может быть большим, и я не уверен, что мы сможем достаточно точно найти критические точки». «Тактический ядерный заряд», — ответил командующий. Говоря откровенно мы уже готовим вариант массированного удара по всей площади поражения ваша вылазка может дать шанс обойтись без сопутствующих последствий я прикрыл глаза сколько нужно зарядов чтобы полностью выжечь пораженную зону десять двадцать пятьдесят сколько регионов при этом пострадает да что там регионов последствия будут глобальными климат экономика геополитика на этом фоне Один единственный тактический заряд выглядел настоящим спасением. «Противник до сих пор не применял оружие подобной мощности», — заметил я. «Что будет, если оно попадет не в те руки? Или щупальца? Такая возможность предусмотрена конструкцией заряда. Это приведет к его детонации». «Ясно». Я откинулся на подушку и прикрыл глаза. Мотивы командующего были понятными. Если есть хоть малейшая возможность закончить этот кошмар малыми потерями, ее надо использовать обязательно. Не предпринять такую попытку – преступление. Но есть ли реальные шансы – большой вопрос. Десять ДРГ уже пропали. Да, это были военные группы. У них нет такой специфической подготовки, как у нас. Мы больше готовы к неожиданностям. Видно, что командующий рассчитывает на мои особые навыки. Но что они могут значить там? Внутри, где нет того живого, что я мог бы использовать. Разве что способность чувствовать этот давящий взгляд. Этого уже немало. Стоп. Он ведь не сказал, что я должен пойти один. Скорее всего, речь тоже идет о группе. «Сколько должно пойти?» — спросил я, открывая глаза. «Состав группы. Боюсь, мои люди в этой ситуации не смогут указать поддержку должного уровня». Лучших специалистов мы уже потеряли. Речь идет о вас четверых». «Четверых?» — усмехнулся я. «Включая это... этого... Даниила?» «Да», — командующий кивнул. «Повторюсь, сейчас не время для симпатий или антипатий. Мы должны использовать все, что у нас есть. Все-таки высшие армейские чины остаются больше бюрократами, чем военными, потому что бюрократ, даже лучший из них, всегда подчиняется правилам, видимой и логически обоснованной целесообразностью. А военные, имеющие боевой опыт, учатся слушать и чувствовать то, что остается за пределами слов и логики, то, что можно условно назвать военной интуицией. Скорее всего, генерал уже поговорил с Даниилом и остальными. Если он так уверенно озвучил состав группы, те дали согласие. Значит, такое решение соответствует плану Даниила, в чем бы он ни заключался. Передо мной же стоит простой выбор — или отойти в сторону, отказавшись участвовать во всем этом, или попытаться сохранить контроль над ситуацией, просчитав его игру. Для этого надо идти вместе со всеми. — Мне надо поговорить с семьей, — ответил я. «Конечно — Конечно, — кивнул командующий. — Я дам распоряжение использовать закрытый канал. Но, просьба, не стоит озвучивать чувствительные детали. «Наши земные дела никто не отменял, и разведку вероятного противника тоже. Ну, вы понимаете». Я кевнул в ответ.